Глава третья. Лаборатория. Хозяин тих, его пузыри пахнут жидким ужасом. Я хочу есть, но изо всех сил сдерживаюсь, где мы — неясно. У нас новый гик. Он произносит мало звуков и, похоже, устроен иначе, чем те грубоголосые двойники, которые несли нас раньше. Он спокойно перемещается равномерно. Отсутствие хаоса вокруг него пугает еще больше, чем громкоголосица и переворачивание. И я чувствую нарастающую тревогу хозяина, который почему-то не спешит обследовать обстановку с помощью сигналов. Когда он наконец раскрывает зев, обнаруживается, что голос хозяина изменился. В нем появился привкус тоски. «Я теряю отростки, подпитываясь им». Нас вносят в пространство, которое глушит звуки извне и что-то делает с ними внутри. Мой хозяин кричит, но не может добиться ответа от стен. Его крик утыкается в покровы гига. Зло не исходит от горы тела. Она полна покоя и сосредоточенности. В общем пространстве, где теперь мы и наш спокойный гиг, есть внутренний отсек. Насколько я могу это понять. Нас туда выпускают. Отсек для моего хозяина совсем невелик, судя по тому, что в полете приходится все время разворачиваться. Но все же летучий может двигаться, и это уже благо. Небольшое, но улучшение его положения. Хозяин делает ветер и бьется о какие-то поверхности, его глотка испускает цепочки звуков, но они рассыпаются, отталкиваясь от границ. Странные стенки кажутся воздухом, но оказываются твердостью. Крики, бесполезные для хозяина, позволяют мне все же кое-что распознать. Я учусь воспринимать реальность искаженных звуков и неопределенных состояний. Из ниоткуда возникают подобия спокойного. Сколько их непонятно. Мне кажется, они что-то волокут. Я слышу жесткие с выступами ритмично соприкасающиеся поверхности. В нашем внутреннем пространстве обнаруживаются щели. Хозяин их нашел. Где-то здесь... Выход из псевдовоздушного отсека. Хозяин наваливается на стенку и кричит: "Я глубже прячусь, в жалкий пузырь". Какая-то сила открывает часть стены, и хозяин, жадно глотающий воздух подрагивающим зевом, оказывается схвачен. Я понимаю, что мы в лопасти спокойного гига. Она покрыта чем-то слишком душно пахнущим. Хозяин уже не смыкает зева, тело его сотрясается. Вокруг царства белого звука и равномерно звенящих частей, которые размываются. Глотку хозяина катится неизвестное. Это вещество — жижа. Спрятавшись в пузыре, я вижу поток полусуществ, смываемых в хозяйскую бездну. Среди них есть совсем простаки, складчатые единственники, есть и сложные, состоящие из просвещивающей оболочки и разноцветной жизни жгутиков и прочего наполнения. Есть похожие на меня, как быстро они проносятся. Я не успеваю меняться с ними ничем. Меня удивляет горечь, которая наполняет меня при мысли об этом. Жижа, кажется, пришлась хозяину по вкусу. Он успокаивается, а я успеваю выпростать отростки из оболочки пузыря и схватить маленькое полусущество, вдавить его в себя и растворить в себе. Так себе перекус. Бессмысленный, дающий не настоящей силы. Я начинаю движение прочь от бездны, замирая, когда хозяин вздрагивает. Функции его тела постепенно замедляются. Я все еще не решаюсь питаться им, я не хочу отвлекаться. Я пытаюсь постичь, что происходит, и расслышать, что произойдет. Извне обмен речевыми событиями между спокойным и его возможными копиями. Я хочу зафиксировать сочетание звуков и отложить их в поры каталога, но улавливают только обрывки. Голоса гигов равномерно похожи. Мне даже не удается понять. Это говорят только СПОК-ГИГ-1, СПОК-ГИГ-2 или есть еще и спок гиг 3 и больше. Аза, кокарбоксилаза, секвенс, нуклеаза, рибонуклеиновая, пластина, рецепторы, иммуноглобулина. Контагиозин, нуклеотиды, рибоза, пептиды, белки, геном, мутация, рандом, антитело, конфигурация, трудное дело, реакция, выборка, сыворотка, активация, рекомбинация, лимфоциты, эритроциты, тромбы, протомбы, домен, обуза, эксперимент, союзы, реактивы, палеотивы, вирус, папирус, вакцина, структура. Медицина, натура, иммуногенно-внутривенные эффекты, аспекты, прогнозы, дефицит, сахароза, тромбоцит, штаммы, программы, ошибка, машинка, спектр, коллаборация, аспект, дифракция, проба, микробы, бактерии, потери и... И все опрокинулось. Угроза цвета ночной реки мелькнула сквозь бормотание гигов. Мгновенный холодный блеск. И вот расслабленное тело хозяина уже вздернуто болью. В него вонзается острота, неизвестная живому миру. Небо-небо хозяина раскаляется. Ай, ай, я усыхаю, сдуваюсь, исчезаю. Я чувствую дикую жажду. Во мне разрыв. Какие-то удлиненности опутывают меня, мой разрыв начинает их втягивать, я не могу закрыться, я поглощаю нечто против своей воли. Хозяин тяжело дышит, тело его наливается несчастьем, он в псевдовоздушном отсеке мог бы полетать, но он только и делает, что выпускает цепочки жалобных звуков. Кому они тут нужны? Хозяин обречен, но какие-то взаимодействия с гигами, вернее, их насильственные действия. С ним что-то сделали, но странно, мне надоело сопереживать ему. Я устал. Во мне сгусток разочарования. Все кажется мутным от того, что хозяин оказался таким слабым перед лицом новой реальности. Но с какой стати я воображал иное? В этом мире, исполненном разнонаправленных сил, всегда найдутся те, что превосходят твои. Еще недавно меня даже не задевало то, что летучий не подозревает о моем существовании. Теперь я думаю об этом, и мне тоскливо. Какой-то смысл улетучивается из всего, на чем бы я ни замер. Моим воображаемым отростком больше ни за что уцепиться. Распад любви. Да что она такое? Она не вещество и не существо. Что же случилось? Что заставило меня думать о нашей общей жизни просто, без трепета? Неужели та жижа, которой гиги напоили хозяина или что-то еще... Что-то, что вошло вместе с остротой. Не знаю. Но чувствую, как становлюсь крепче. Так, значит так. Пора и о себе подумать. Я протыкаю несколько пузырей, под оболочкой которых не обнаруживается ничего интересного. Обитатели камер давно превратились в какой-то сухой шлак. Я прокатываюсь по ним. В общем-то, выедать здесь нечего. Голод ускоряет реакцию, я быстро забуряюсь в слои хозяйской глотки. Вот, наконец, не камеры, а подобие берега. Узкая река, кишащая деловитыми кругляками. Они плавут, перенося какие-то секретные вещества. Это же трубопровод хозяина. Один из трубопроводов. Что за вещества и куда их надо доставить этим круглякам, меня уже не интересует. Взаимодействия внутри хозяина подождут, как и возможные внешние события. Подождут. Ведь я так нестерпимо голоден. И только я отвечаю за сохранность. Я. Я бросаюсь в поток, преграждаю путь одному из пловцов и перехватываю его упаковку с пищей. Непривычный вкус, но ничего. Сойдет. Я чувствую необычайный прилив сил. Судорога жадности охватывает всего меня. Я себе не очень нравлюсь таким. Но пришло время действовать. Хватит все время полагаться на свои представления о всемирных законах. Они описывают сдвинутую назад реальность. Миры уже изменились, и, может быть, и законы тоже. В такой неразберихе это не определить. Если бы у меня сейчас был хотя бы миг, чтобы прислушиваться к себе, тогда бы я, может быть, и переживал из-за какого-то превращения. Из-за того, что я изменился и пока не знаю, чего мне от себя ждать. Но мне надоело думать, я хочу жить. Летучий, пойми и прости. Хотя, конечно, ты меня не слышишь. А перед кругляками в твоем трубопроводе странно извиняться. Они не обладают статусом самостоятельной жизни или полужизни. Просто бестолковые однонаправленные пластинки. Я пожираю их ноши без сожаления, оставляем свои фрагменты обломки отростков. Мне не жалко. Новые вырастут. А они, глупые пластинки, в отличие от хозяина, теперь будут помнить обо мне. Кажется, я слишком увлекся охотой и подпиткой. Внешняя реальность осталась без наблюдения, а в ней что-то происходит. Стоп! Я чувствую мягкие шумы, тихое приближение сдвинутой вперед опасности, летучая оживает. Я чувствую, как он пытается подняться, но что-то точно держит его. Его голос становится все тоньше, все выше и уже неразличимый прирезает барьеры и уходит вверх в небо, которого здесь нет. И Вот я понимаю тело хозяина, мой непосредственный мир куда-то ползет. Нет, скорее его грубо волокут, кто-то волочет, логикой движения, не похожей на спокойных гигов. Тело миру даряется, а внешнее жесткое. Я это слышу, замерев. Хозяин молчит. Он уже никому не может сопротивляться. И тут с меня спадает пелена, и с ужасом я понимаю, что произошло. Да я виноват. Я отступил от него внутри себя, и это со мной давно. Я забыл о том, ради чего я в нем существую. Теперь я кажусь себе ничтожней самого бесполезного, самого мертвого шлака отсеков. Ничтожней трухи от мертвых существ. Так ли уж я полужив? Я, жравший своего хозяина просто так. Я, забывший, что значит преданность и забота. Я упустил, я пропустил что-то важное. Какую-то прожилку бытия, какой-то его каналец, вход. Теперь я теряю того, которого так любил когда-то, оказываясь внутри его последней судороги. И внутри его смерти. Я заслужила это. Я, но не он. Кто-то страшный перерезает глотку хозяина, перетирая еле живую мякоть острыми, твердыми разрывателями реальности. Все связи нарушены. Все трубопроводы текут вон. Все отсеки раздавлены. Все уровни перепутаны. Все кончено. Мы с хозяином летим в бездну. «Ах ты дрянь, что ты наделала?» «Мяу-мяу!» «Какой эксперимент, а? И все пропало, тварь!» «Мяу-мяу!» «Да как она открыла дверцу, вроде плотно было!» «Мяу-мяу!» «Кто тебя впустил, это невозможно!» Мряв, «Мыряв!» «Чья это кошка? Кто посмел? Уволить!» мяу, мяу, мяу. «Да ничья Мау. мяу «Не лаборатория, а проходной двор!» мр «Пошла вон!» Ребята, надевайте перчатки, взять ее. Тпт, п т тпт, тпт, тпт, тпт, тыпы Вот-вот она. Заходи сзади. Мяу. Осторожней, чтобы не отцарапала, она может быть заразной. Что вы ей вкололи, док. Мяу. Лови давай, не задавай глупых вопросов. Я не нанимался заражаться от ваших подопытных. Все вон, все пошли вон и ее забирайте. Где уборщик? Мяу, мяу. Он сейчас будет док. Надо все зачистить и простерилизовать тут. Ничего не трогайте, перчатки в стирку. Ладно, ладно, док, мы уже уходим. Эксперимент провален. Мы пришлем уборщика. И поскорее. Мяф!